Он очень хорошо помнил, что, когда он был никому не известен, журналы не очень церемонились с ним. Их ответы были всегда холодны и стереотипны. Они немало поиздевались над ним, и теперь ему тоже захотелось поиздеваться над ними. Бертонский журнал уплатил ему назначенную цену за пять статей, а четыре других статьи были куплены другим крупным ежемесячником. Северное обозрение было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Постепенно были напечатаны жрецы чудесного, мечтатели, ценности мирила нашего «я», философия иллюзий, бог и чурбан, искусство и биология, критика и пробирки, звездная пыль, благородство ростовщика. Все эти вещи вызывали шум, продолжавшийся очень долгое время. Издатели просили Мартина самого назначать цену, что он охотно и делал, продавая то, что было уже им раньше написано. От всякой новой работы он категорически отказался. Мысль снова взяться за перо казалась ему ужасной. Он слишком хорошо помнил, как Бриссенден был раздавлен и растерзан гнусной толпой и продолжал по-прежнему презирать толпу, хотя она ему и рукоплескала. Свою популярность Мартин считал оскорблением памяти Брисендена. И утищало только что он, в сущности говоря, хотел не популярности, а денег. Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания. Около года тому назад: "Мы к величайшему нашему прискорбию не напечатали ваших поэм о любви". Они тогда произвели на нас огромное впечатление, но различные обстоятельства помешали нам тогда их использовать. Если статьи эти еще вами не напечатаны, и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы их, конечно, немедленно напечатаем, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издавать их и отдельной книгой на очень-очень для вас выгодных условиях. Мартин вспомнил про трагедию, некогда написанную им белыми стихами, и послал ее вместо любовного цикла. Прочитав ее перед отправкой, он сам был поражен ее слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал ее, и она была-таки напечатана. Журнал покрыл себя несмываемым позором. Публика была возмущена и отказалась верить, что это написал Мартин Иден, репутация которого была так блестяща. Однако что же это, обман? Или Мартин Иден, подражает Дюма отцу в зените его славы, дает другим писать за себя? Но когда выяснилось, что произведение — это было то, что называется юношеским, а журнал напечатал его только потому, что был ослеплен славой Идена — поднялся всеобщий хохот, и редакционная коллегия была смущена. Трагедия никогда не появилась отдельным изданием, но Мартин без всякого сострадания к издателю оставил у себя высланный уже аванс. Один еженедельник прислал длиннейшую телеграмму, стоившую по меньшей мере 300 долларов, предлагая написать 20 статей по 1000 долларов за каждую. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать все то, что кажется ему интересным. В Телеграме указывались даже самые разнообразные темы, дабы показать наглядно, насколько обширны планы издательства и насколько свободен Мартин в своем выборе. Единственное условие, которое ему определенно ставилось, не выезжать из пределов Соединенных Штатов. Мартин в телеграме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лесным предложением. Повесть Вики-Вики, напечатанная в одном крупном журнале, имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали это произведение классическим. Сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодно. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением предрассудков. Но когда в Париже был немедленно выпущен перевод этой книги и возымел небывалый успех, то и английское, и американское общество набросилось на эту книгу, и Мартин потребовал с Дарнли и компанией за второе издание 25%, а за третье 30%. В двух томах Мартин собрал все рассказы, написанные им и уже напечатанные в различных журналах. Колокольный звон и вообще все страшные рассказы составили первый том. Во второй том вошли «Приключения», «Горшок», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихов, куда вошли «Песни моря» и «Любовный цикл». Последний был предварительно напечатан в спутнике женщин, заплатившим Мартину неслыханный гонорар. Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукпись была наконец пристроена. И тростниковый дворец и белой яхты были теперь совсем близким. В конце концов, он все-таки опровергнул мнение Бриссендена, что ни одно истинно художественное произведение не попадет в журнал. На своем собственном примере он блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной всех его успехов был позор солнца, случайный труд, к тому же отвергнутый подряд всеми журналами. Именно появление «Позора солнца» вызвало сильнейший шум и оживленную полемику, что и составило ему имя. Не появись «Позора солнца» — не возникла бы полемика. А появление «Позора солнца» было, в сущности говоря, лишь чудом, счастливой случайностью, в которой были повинны Дарнлей и компания. Они первые решились на свой риск выпустить 1500 экземпляров. Они были издателями и, однако, были очень изумлены успехом этой книги. Этот успех казался им чудом. Они никак не могли отделаться от этого первоначального чувства удивления и в каждом письме упоминали с благоговением о таинственной, ничем не объяснимой удаче. Они не пытались объяснить ее себе. Объяснить было это совершенно немыслимо. Уж так случилось, вот и все. Случилось, вопреки всяким вероятиям, расчетам. Думая обо всем этом, Мартин не слишком высоко ценил свою популярность. Буржуазия читала его книги и набивала ему карманы золотом. А буржуазия, в этом Мартин был твердо убежден, ничего не могла понять в его произведениях. До тех сотен и тысяч, которые на расхват покупали его книги, их красота и их смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто калифом на час, баловнем судьбы, который завладел парнасом, воспользовавшись тем, что боги были благодушно настроены. Сотни тысяч людей читают его и восхищаются им с таким же грубым непониманием, с каким они накинулись на эфемеру Бриссендена и растерзали ее в клочки. Подлая стая волков, которые пока виляют хвостом вместо того, чтобы наброситься на него. Всё было делом случая. В одном Мартин был уверен вполне твердо, что эфемера неизмеримо выше всего им созданного. Она была выше всего того, что он мог создать. Это была поэма, создающая эпоху. Какую же ценность могло иметь в его глазах преклонение толпы? Той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь великую поэму. Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись была продана... И скоро можно будет со всем этим покончить.